«Вы льстите себе, капитан Батлер. Я вовсе не делала ничего такого скандального, а если и делала что, то без вашей помощи». «Сомневаюсь», — сказал он. Лицо его внезапно стало сурово и мрачно. «Вы и по сей день были бы убиты горем вдовой Чарльза Гамильтона, и все превозносили бы вашу самоотверженную заботу о раненых, а, впрочем, в конце-то концов».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 Пренебрегая то одной маленькой условностью, то другой, она не улавливала между этими поступками связи, и, тем не менее, ей совсем было невдомек, что они имеют какое-то отношение к рэту Батлеру. Она даже не сознавала, что подстрекаемое им идет наперекор строжайшим запретом Эллин, нарушает приличие и забывает суровые правила поведения настоящей леди.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 По лицу ее струились слезы, капор болтался на лентах за спиной, коринолин еще продолжал колыхаться. Она что-то сжимала в руке, и по комнате распространялся осалтковатый, удушливый запах дешевых духов. — О, скарлет! воскликнула Мелани, захлопывая за собой дверь и падая на кровать. — Тетя Питти дома. Ее нет, слава богу. — Скарлет! Я в таком ужасе!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 Но моральная сторона вопроса меньше всего волновала Скарлетт. Как большинство невинных, хорошо воспитанных молодых женщин, она была полна жадного любопытства по отношению к проституткам.